и они уже сосланы тем же указом. Едут и те, кто еще не зачат, ибо суждено им быть зачатами под дланью того же указа. И от самого дня рождения, вопреки устаревшей, надоевшей статье 35 УК, ссылка не может применяться к лицам моложе 16 лет, едва только высунув голову на свет, они уже будут спецпереселенцы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 Казакстан. И не обделены были и Средняя Азия, и Сибирь, множество калмыков вымерло на Енисеи, Северный Урал и север Европейской часть Считать или не считать ссылкою народов высылку прибалтийцев формальным условием она не удовлетворяет. Ссылали не всех подчистую,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 Хоть и пилопонесским грекам. если бы этот четвертый столб передового учения продержался б еще лет десять. Не узнали бы мы этнической карты Евразии, произошло бы великое противопереселение народов. Сколько сослано было наций, столько и эпосов напишут когда-нибудь, а разлуки с родной землей, и о сибирском уничтожении. Им самим только и прочувствовать все прожитое, а не нам пересказывать, не нам дорогу перебегать. Но чтобы признал читатель, что та же эта страна ссылки, уже наведанная ему, тоже грязнилище при том же архипелаге, проследим немного за высылкою прибалтов». Высылка Прибалтов происходила не только не насилием над верховной народной волей, но исключительно в выполнении ее. В каждой из трех республик состоялось свободное постановление своего Совета Министров в Эстонии 25 ноября 1948 года о высылке определенных разрядов своих соотечественников в чужую Дальнюю Сибирь, и притом навечно, чтоб на родную землю они никогда более не вернулись. Здесь отчетливо видна и независимость прибалтийских правительств, и та крайность раздражения, до которого их довели негодные, никчемные соотечественники. Разряды эти были вот какие. А. Семьи уже осужденных. Мало было, что отцы доходят в лагерях. Надо было все семьи их вытравить. Б. Зажиточные крестьяне. Это очень ускоряло уже назревшую в Прибалтике коллективизацию. И все члены их семей, рижских студентов, брали в ту же ночь, когда и их родителей с хутора. В. Люди заметные и важные сами по себе, но как-то проскочившие гребешки — 1940 41 и 44 годов г просто враждебно настроенные не успевшие бежать в скандинавию или лично неприятные местным активистам семьи постановление это чтобы не нанести ущерба достоинству нашей общей большой родины и не доставить радости западным врагам не было опубликовано в газетах не было оглашено в республиках, да и самим ссылаемым не объявлялось при высылке, а лишь по прибытии на место в сибирских комендатурах. Организация высылки настолько поднялась за минувшие годы от времен корейских и даже крымско-татарских, ценный опыт настолько был обобщен и усвоен, что счет не шел уже ни на сутки, ни на часы а всего на минуты. Установлено и проверено было, что вполне достаточно 20-30 минут от первого ночного стука в дверь до переступа последнего хозяйкиного каблука через родной порог в ночную тьму и на грузовик. За эти минуты разбуженная семья успевала одеться, усвоить, что она ссылается навечно, подписать бумажку об отказе от всяких имущественных претензий, собрать своих старух и детей, собрать узелки и по команде выйти. Никакого беспорядка с оставшимся имуществом не было. После ухода конвоя приходили представители финотдела и составляли конфискационный список, по которому имущество потом продавалось в пользу государства через комиссионные магазины. Мы не имеем основания их упрекнуть, что при этом они совали что-то себе за пазуху или грузили по левой. Это не очень было и нужно. Достаточно было еще одну квитанцию выписать из комиссионного, и любой представитель народной власти мог вести приобретенную за бесценок вещь к себе домой вполне законно. Что можно было за эти 20-30 минут сообразить? Как определить и выбрать самое нужное? Лейтенант, ссылавший одну семью, бабушку 75 лет, мать 50, дочь 18 Ей сына двадцати посоветовал швейную машину обязательно возьмите. Пойди догадайся. Этой швейной машиной только и кормилась потом семья. Эти конвоиры как и что понимали в своих действиях. марию Сумберг ссылал сибирский солдат с реки Чулым. Вскоре он демобилизовался, приехал домой. И там... Увидел ее и осклабился вполне радостно и душевно. — Тетя, вы меня помните? Впрочем, эта быстрота высылки иногда шла на пользу и обреченным. Вихрь пронесся, и нет его. От самого лучшего веника остаются же прометины. Кто из семьи сумел продержаться суток трое, в ту ночь дома не ночевал? Приходил теперь финотдел, просил распечатать квартиру. И что ж, распечатывали. Черт с тобой, живи до следующего указа. В тех малых телячьих товарных вагонах, в которых полагается перевозить восемь лошадей или 32 солдата или 40 заключенных, ссылаемых таллинцев, Везли по 50 и больше поспеху вагонов не оборудовали и не сразу разрешили прорубить дыру параша старое ведро тотчас была переполнена изливалась и заплескивала вещь двуногих млекопитающих с первой минуты их заставили забыть что женщины и мужчины разные суть полтора дня они были заперты без воды и без еды умер ребенок а ведь все это мы уже читали недавно правда две главы назад двадцать лет назад а все то же долго стояли на станции юля мисты а снаружи бегали и стучали в вагоны спрашивали имена тщетно пытались передать кому то продукты и вещи но тех отгоняли, а запертые голодали, а не одеток ждала Сибирь. В пути стали выдавать им хлеб, на некоторых станциях супы. Путь у всех эшелонов был дальний, в Новосибирскую, Иркутскую область, в Красноярский край. В один Барабинск прибыло 52 вагона эстонцев. 14 суток ехали до Ачинска. Что поддерживать может людей в этом отчаянном пути? Та надежда, которую приносит не вера, а ненависть. Скоро им конец. В этом году будет война, и осенью обратно поедем. Никому благополучному ни в западном, ни в восточном мире не понять, не разделить, может быть, и не простить, Этого тогдашнего настроения за решетками. Я описал уже, что и мы так верили, и мы так жаждали в те годы, в 49-м, в 50-м. В те годы всхлестнулась неправедность этого строя, этих 25-летних сроков, этих повторных возвратов на архипелаг, до некой высшей взрывной точки, уже до явности нетерпимой, уже охранниками незащитимой. Да скажем общо, если режим безнравственен, свободен подданный от всяких обязательств перед ним. Какую же искалеченную жизнь надо устроить, чтобы тысячи тысяч в камерах, в воронках и в вагонах взмолились об истребительной атомной войне, как о единственном выходе?